Глава семнадцатая — Что он будет делать? Глаза Леночки, и без того достаточно большие, стали совсем круглыми от удивления. — Похищать он тебя будет, — устало повторил я, с каждой минутой все больше проникаясь с сочувствием к Ванге, которому предстояло, наверное, самое сложное задание из всех, какие только выпадали ему. «В его непростой жизни. И мне нужно, чтобы ты безупречно отыграла свою роль. Понимаешь? Не вопрос. Ты только понятно объясни, что от меня требуется. От удивления Леночка даже перешла на ты, чего обычно за пределами моей квартиры себе не позволяла. Прежде всего...» «Ты не должна давать понять, что в курсе происходящего», — начал я инструктировать девушку, которая, отбросив ненужное кокетство и дурашливость, внимательно слушала. «Очень может быть, что наниматель, ты же понимаешь, что похищать тебя будет всего лишь исполнитель, будет где-нибудь неподалеку, чтобы...» отслеживать процесс. И если у него возникнут хоть какие-то сомнения в достоверности происходящего, он просто закроет заказ и наймет того, о ком мы даже не успеем узнать. И это уже будет не похищение, моя дорогая, а убийство. Тебя, конечно, негласно охраняют, но... Не факт, что твой телохранитель сможет вовремя отвести в сторону нацеленный на тебя пистолет. Он может банально не успеть. Понимаешь? Это я смогу, помолчав и тщательно взвесив какие-то только ей известные плюсы и минусы, ответила Леночка. — Но ты его предупреди, этого похитителя, что я скорее всего буду царапаться и кусаться. Нет, даже не скорее всего. — А наверняка буду, — подумав, уточнила наша ведьмочка. — А ногти у меня крепкие и длинные. Тут она продемонстрировала нам изящную ручку с действительно достаточно длинными ногтями, покрытыми неожиданно приятным нежно-сиреневым лаком. — Предупреждать не буду. Я с некоторым сожалением отказался от этого предложения, но, полагаю, Ванга сам как-нибудь справится, не маленький. «Но и ты особо-то не зверствуй. Он, конечно, мужик с тараканами, но у кого их нет, правда? Зато в перспективе мы от него немало пользы поиметь можем. И вообще профессиональный киллер среди знакомых еще никому, знаешь ли, не мешал». «Тоже так, — неожиданно согласилась Леночка и глубокомысленно добавила в жизни каждый уважающий себя» современной женщины должен быть некий универсальный набор знакомых мужчин. Юрист, автослесарь, стоматолог, мануальный терапевт, психоаналитик и киллер. «Все понимаю», — озадаченно сказал Савва почему-то, — «мне». «А киллер-то зачем?» — «На случай, если кто-то из остальных накосячит». С милой улыбкой пояснила нам Леночка, и тут даже я не нашелся, что ответить. Так что теперь у меня будет полный комплект. За что вам, Антон Борисович, отдельное спасибо. Это сейчас был сарказм? На всякий случай осторожно уточнил я. Вовсе нет. Она посмотрела на меня с искренним удивлением. Я абсолютно серьезна. Но вернемся к насущным вопросам. Итак, этот ваш, точнее уже наш киллер, Меня похищает. Это я поняла. А дальше что? Дальше он прячет тебя в каком-то месте, где ждет заказчика, который прибудет для того, чтобы начать запугивать тебя и шантажировать меня. Мне запугиваться или не обязательно? Леночка явно решила выяснить все детали, и это было правильно. Только вот почему... «Меня не оставляло ощущение, что она вводит нас всех за нас «В меру», — подумав, решил я, — «если ты станешь изображать трепетную незабудку, он поймет, что ты его дурачишь, так как наверняка навел о тебе справки. Если вообще не испугаешься, тоже заподозрить неладное, так как с его точки зрения любая нормальная девушка просто не может не испугаться похищения». То есть о моих особых способностях он не знает? Нет, иначе он нанял бы не простого человека, а кого-нибудь из тех, кто живет под луной. Я был абсолютно уверен в своих словах. Так что это станет для него не очень приятным сюрпризом. Но тут я строго посмотрел на Леночку, очень надеясь, что она правильно воспримет мои слова. Свою сущность ты покажешь только в случае крайней необходимости. Понятно? Это наш туз в рукаве, который совершенно ни к чему раньше времени светить перед противником. Ты меня услышала? Что, даже по мелочи нельзя? Леночка разочарованно надула губки и умоляюще взглянула на меня. Меня Софья многому уже научила, да и бабушкины уроки я помню прекрасно. Экранировать сущность умеешь? — Да, мы с Софей проверяли на знакомых ведьмаках и одном колдуне. — Никто ничего даже не заподозрил, — с вполне объяснимой гордостью ответила девушка. — Хочешь проверить? — Отдавай, — неожиданно для себя самого согласился я. — Посмотрим, чему тебя Годунова смогла научить за такое короткое время. — сава Ты тоже попробуй, у нас с тобой разная структура дара, даже интересно, увидишь ли ты. Леночка сосредоточилась на пару секунд, закрыла глаза, а потом игриво нам улыбнулась. Мол, давайте, мальчики, смотреть. Я, чтобы не терять времени, сразу перешел на другое зрение, но меня... Ждала разочарования. Вокруг девушки светился скромный неяркий кокон, характерный для людей с непроявленным слабеньким даром. Таким обладает, наверное, каждый десятый, а вот свойственный всем без исключения ведьмам серо-зеленой дымки я не увидел, как не всматривался. — Неплохо, очень неплохо, — одобрительно кивнул я. «Вы, Софья, большие, молодцы! Особенно ты, Леночка!» — поспешно добавил я, заметив, как недовольно дрогнули темные брови девушки. «Я ничего не увидел, а ты, Сова, только неземную красоту!» Пограничник галантно поцеловал нашей ведьмочке ручку и был обласкан многообещающим взглядом. «Возвращаясь к нашим делам!» Я понимал, что Леночка всё равно всё сделает по-своему, но не проговорить хотя бы основных моментов не мог. Ты позволяешь себя похитить, ведёшь себя естественно, ни в коем случае не открываешься, в общем, ведёшь себя так, как и положено похищенной прекрасной принцессе. В меру капризничаешь, в меру плачешь, в меру стараешься обольстить похитителя. Если вдруг нужно что-то сообщить мне, просто дожидаешься момента, когда будешь одна, и вслух проговариваешь послание, начав его словами «передай шефу». Тот, кто будет незримо тебя охранять, все услышит и передаст. Я, разумеется, постараюсь через карася и кулон присматривать за девушкой, но очень аккуратно, потому что Если заказчик действительно кто-то из наших, то он моментально меня почувствует. Может, конечно, и карася отследить, но для этого нужно будет искать целенаправленно. Мы при желании можем ощутить присутствие призрака, но сам он по себе или кем-то приставлен, этого не определит никто. И что-то мне подсказывает, что нанимателю будет не до отлова бродячих призраков. Он просто не станет размениваться на подобные мелочи. Хотя, конечно, дыр в моем плане, как мышиных нор в старом погребе. Вот не вовремя Мария решила встать на тропу войны. Могла бы подождать, пока я закончу с неведомым пока недоброжелателем. Так ведь нет же, приспичило ей именно сейчас заполучить мировое господство. А я при таком раскладе хоть разорвись. Ладно, посмотрим. Может, и успею. Егору все равно восстанавливаться не меньше недели, даже при всех несомненных талантах синегорского и искреннем желании самого ученичка. За это время история с похищением... Может, уже и завершится, причем очень хотелось бы, чтобы моей победой. Сейчас задача номер один — это перевести Егора в Зареченск, не засветившись при этом, хотя я не думаю, что кто-то за нами пристально наблюдает. Заказчик, скорее всего, ждет сигнала от Ванги, а тот, в свою очередь, примется за дело уже завтра. Следовательно, нужно сегодня успеть переправить Егора и вернуться в город, причем вместе с Лехой и Савой. Они мне понадобятся. Пока я пытался свести воедино кучу разрозненной информации, булькнул телефон, показав, что получено одно сообщение. Номер мне был неизвестен, но это ни о чем не говорило. Я далеко не всех заношу в список контактов. «Бинго!» — довольно воскликнул я, прочитав смску и тут же ее удалив, так сказать. — Вы избежание. — Хорошие новости? — спросил Сова и бросил на меня внимательный взгляд, а Леночка на секунду оторвалась от каких-то своих, видимо, очень важных размышлений. — Неплохие, — кивнул я, не вдаваясь в подробности. — Но время поджимает. Итак, Леночка, солнце наше ненаглядное, ты все поняла? «Ну, конечно», — девушка осуждающе посмотрела на меня, — «только вы уж постарайтесь спасти меня как-то побыстрее, а то у нас с Софьей на выходные намечен интересный эксперимент, а в четверг у меня маникюр». «Мы очень постараемся», — пообещал я своей любимой секретарше, — «и помни, никто...» ничего не должен заподозрить вы мне уже сказали об этом несколько раз антон борисович причем я запомнила еще с первого язвительно отозвалась леночка идите уже мне нужно подготовиться к похищению в смысле отторопели мы с саой морально подготовиться раздраженно ответила девушка и мы Предпочли покинуть ее, пока нам не прилетело за что-нибудь такое, о чем мы даже не думали. Следи, ни на шаг не отходи, чуть что сигнализируй, — проинструктировал я Карася и слегка напрягся, услышав ответ. — Помню я, не первый день уже работаю. — Нет, испортит мне Леночка призрак, точно говорю, вот уже... — Своевольничать начал себе позволять. Странно, что не сказал, что он и с первого раза запомнил. Закончим дело, займусь его воспитанием, а то куда это годится. Когда мы сели в машину, Савва с любопытством повернулся ко мне. — Чего за сообщение было? Ты после него прям оживился? — Отванге. Я ухмыльнулся, довольный обалдевшим выражением лица брата два слова охотничий домик значит он планирует спрятать леночку в своем охотничьем домике и любезно меня об этом предупреждает зачем Умеется воздавать правильные вопросы но ответ у меня был думаю он хочет предложить сотрудничество высказал я свои соображения скорее всего он поразмыслил Все взвесил и решил, что лично ему выгоднее быть со мной, если не в приятельских, то в партнерских отношениях. Мало ли как отреагирует их круг на то, что дело, в котором он принимал участие, провалилось. Вот Ванга и старается подстраховаться. Так его же дело просто похитить и сообщить заказчику, разве нет? Все так. — Но мы не знаем нюансов. — Да, оно нам и не надо, — отмахнулся я. — А ты не боишься, что это подстава? — Нет, абсолютно. В тех кругах, где вращается Ванга, за такие вещи в лучшем случае убивают. — А в худшем? — Лучше тебе этого не знать. Спокойнее спать будешь, поверь мне на слово. А этот самый охотничий домик Ванги, если я правильно помню, в Зареченске, задумчиво постукивая пальцами по рулю, проговорил Савелий. «Это вот просто очень хорошо. Значит, нам не придется, как бешеным белкам, скакать из города в Зареченск и обратно. Оно, в принципе, конечно, не так, чтобы и далеко, но все равно трата времени. Полностью с тобой согласен» кивнул я. Значит, сегодня транспортируем Егора к месту временной дислокации и ждем сообщения от Карася о том, что наша девочка прибыла в Зареченск. Надо бы не забыть, после того, как Карась сообщит о том, что Леночка у Ванги, отправить Саву к ее дому. Пусть помелькает там с недовольным, а потом и встревоженным видом. Все должно выглядеть максимально достоверно, потому как я пока не знаю, насколько пристально отслеживает мои действия неведомый враг. И все же, кто это? Изо всех сил стараюсь об этом не думать, но не получается хоть ты тресни. Вряд ли это ляо, и наши европейские края отродясь, были неинтересны. Да и со мной он за все время пересекался раза три от силы. Наверное, его спокойно можно ставить на последнее место в списке. Александр в свое время уехал в Австралию изучать тамошнюю магию смерти и вроде как был абсолютно доволен жизнью. Из нас из всех он всегда был самым, если можно так сказать, отстраненным, самодостаточным. Мы все, в общем-то, более чем индивидуалисты, но он выделялся даже на нашем фоне. Джей. Поговаривали, что он вообще собирался отойти от дел, насколько это при нашей природе возможно. Ходили слухи, что он так сильно увлекся какой-то ведьмой, что даже перебрался за нее в Англию, не зная, может быть, мы с ним и пересеклись по каким-то ведьмовским каналам, но это очень зыбко. Но совсем сбрасывать его со счетов, как Алекса или Ляо, я бы не стал. Карл. Тот, кто сохранил мою шкуру в прямом и в переносном смысле после заклятия, которое швырнул в меня Егор. С Карлом И если мы не дружили, то уж точно приятельствовали. Иногда даже обменивались короткими письмами. Если бы у него были ко мне претензии, он вполне мог высказать их напрямую, без этих танцев с бубнами. Ну, я так думаю, во всяком случае. Но на то мы и некроманты, чтобы никто не знал, что мы думаем и чувствуем на самом деле. И последний... Людвиг, самый старший из нас уже по его словам смертельно уставший от суеты и проблем он давно обосновался в своем небольшом шале не то в баварии не то в австрии и занимался исключительно научной работой в ожидании того часа когда кромко призовет его но сказать со стопроцентной уверенностью что это не он я не мог Характер у Людвига за те порой веков, что я его не видел, мог испортиться еще сильнее. Итак, Карл, Людвиг, Джей. Джей, Людвиг, Карл, кто же из вас так сильно не любит славного меня?